Я сделала большую ошибку. Думала, так и сер. Я предстала пред Поэри в смиренном виде просительницы, слишком доверяя своей красоте, прославленной лестицами. Безумная, я поступила как воин, который ушёл бы в сражение без панциря и меча. Если бы я явилась, вооружённая всем моим великолепием, в моей золотой колеснице с сопровождением многочисленных невольников, быть может, я бы тронула его счастья, если не чувство любви. Как ты чувствуешь себя? спросила Рахиль на египетском языке Тахасер. По чертам лица и по мелким косам волос она в ней признала не израильтянку. Сочувственный и нежный звук голоса и чужестранный выговор делали Рахиль ещё более привлекательной. И Тахасер против воли была тронута и ответила: Мне лучше, твои добрые заботы скоро исцелили меня. Не утомляй себя разговором, сказала израильтянка, закрывая рукой губы ТХСР. Постарайся уснуть, чтобы восстановить силы. Тамар и я мы будем охранять твой сон. Все волнения переправа вплавь через Нил, долгая ходьба по глухим кварталам Фив истощили силы ТХСР. Её нежное тело было разбито усталостью. И скоро её длинные ресницы опустились двумя чёрными полукругами на щёки, окрашенные лихорадочным румянцем. Наступил сон, тревожный, беспокойный, полный странных грёз и грозных галлюцинаций. Во сне она нервно вздрагивала и отрывистые слова, имевшие связь с её разговором во сне, слетали с её губ. Сидя у изголовья ложа, Рахиль следила за переменами в выражении лица Тахасер. Тревожилась, когда в чертах больной отражалось страдание, и успокаивалась, когда к ней возвращалось спокойствие. Тамар, сидя против своей госпожи, также наблюдала за дочерью жрица, но в её лице было меньше доброжелательства. Неизменные инстинкты можно было прочесть на её низком челе. Стянула там широкой повязкой израильского головного убора. Её глаза, блестящие, несмотря на преклонные годы, блестели любопытством из тёмных орбит. Костистый нос, крючковатый, как у хищной птицы, казалось, чуял тайны, и её губы безмолвно шевелились, как будто приготовлялись к вопросам. Её крайне интересовало это неизвестное, подобранное у дверей хижины, откуда она Как она здесь очутилась? С какой целью? Кто она? Такие вопросы задавала себе Тамар и не находила удовлетворительных ответов. К тому же, она, как и все старухи, имела предубеждение против красавиц, и по этой причине Тахас ей не нравилась. Только своей госпоже верная служанка прощала красоту, и на эту красоту она смотрела как на свою. И с гордостью и ревниво относилась к ней, так как Рахиль хранила молчание, то старуха села возле неё и мигая глазами, тёмные веки которых опускались и поднимались точно крылья летучей мыши, она сказала тихо по-еврейски: "Госпожа, я не жду ничего доброго от этой женщины". Почему-то Тамар ответила так же тихо и на том же языке: "Рахиль. Странно, продолжала подозрительно Тамар. Почему она лишилась чувства именно здесь, а не в другом месте? Она упала там, где заболела. Старуха с сомнением покачала головой. Или ты думаешь, что она не лишилась чувств в действительности? спросила возлюбленная поэте. По расхит мог бы разрезать ей недро острым камнем, настолько она была похожа на труп. Угашив взор, бледные губы Безцветные щёки, неподвижные члены, кожа холодная, как у мертвеца. Всё это не могло быть притворным. Без сомнения, нет, ответила Тамар. Хотя есть женщины достаточно ловкие, чтобы притворяться с какой-нибудь целью настолько сходно, что могут обмануть даже самых проницательных. Я думаю, что эта девушка действительно потеряла сознание. На чём же основываются твои подозрения? К каким образом она очутилась среди ночи в этом отдалённом квартале, обитаемом только бедными пленниками нашего племени, которых злобный фараон заставляет изготавливать кирпичи и при этом не даёт им даже соломы для их обжигания. Какая причина привела египтянку к нашим жалким хижинам? Почему её одежда была мокрой, как будто она вышла из бассейна или из реки? Я этого не знаю, так же как и ты. "Не удивила Рахиль. А если это соглядатаи наших врагов", сказала старуха, и её глаза сверкнули ненавистью. "Подготовляются великие события. Кто знает, не проведали ли о том. Как может больная девушка повредить нам? Она в наших руках, слабая, одинокая, почти умирающая. Притом мы можем при малейшем подозрительном признаке удержать её в плену до дня освобождения". Во всяком случае, ее нужно остерегаться. Взгляни, как нежны ее руки. И старая Тамарь приподняла одну из рук, спящей. Каким образом нежность ее кожи может быть нам опасна? О, неблагоразумная юность! О, безумная юность, ничего не видящая и доверчиво идущая в жизни, не помышляя ни о каких западнях, ни о терниях, скрытых в травах и о горящих угольях под пеплом. готовая ласкать гадюку, принимая её за уже. Пойми, Рахиль, и открой свои глаза. Эта женщина не принадлежит к тому сословию, облик которого она желает принять. Её палец не стал плоским от нити веретена. Эта рука, умощённая благовониями, никогда не работала. Это бедность притворна. Слова Тамар, по-видимому, оказали влияние на Рахиль. Она стала рассматривать Тахасэр более внимательно. Лампа бросала на неё трепетные лучи, и чистые формы девушки, объятой сном, обрисовывались в жёлтом свете. Рука, которую приподнимала Тамар, ещё лежала на шерстяном полосатом покрывале, и рядом с тёмной тканью казалась ещё белее. Браслет из сандалового дерева у кисти руки Грубое украшение бедного качества, был дурно вырезан, но кожа оказалась пропитанной ароматическими эссенциями. И Рахиль могла теперь оценить, как прекрасно Тахасер. Но эта красота не привела её в раздражение, как Тамар, а напротив того, тронула. Она не могла поверить, что бы такое внешнее совершенство скрывало низкую и коварную душу. Юная чистота судила правильнее. чем старое опытность её служанки. День наступил, и лихорадка тахасэр усилилась. Несколько мгновений бреда чередовались с долгим сном. "Если она здесь умрёт", говорила Тамар, "нас обвинят в том, что мы её убили. Она не умрёт", возражала Рахиль, и протягивала к горячим губам больной чашу чистой воды. "Я ночью брошу её тело в Нил", продолжала упрямая Тамар. И крокодилы помогут ей исчезнуть. День протёк, наступила ночь, и в привычный час Пуэри, сделав условный знак, появился как и накануне на пороге хижины. Рахиль пошла к нему навстречу, приложила палец к губам, чтобы он говорил тише, потому что Тахаср спала. Затем Рахиль взяла его за руку и подвела к ложу Тахаср. И поере тотчас же узнал ту, которая именовала себя Хорой, и через чезнавение тревожила его, в особенности после посещения Тимофта, разыскивавшего его от имени повелителя. Крайнее изумление отразилось в его чертах, когда он поднял голову после того, как склонившись к изголовью ложа, он убедился, что перед ним лежит та самая девушка, который он оказал гостеприимства и который непонятным для него образом ощутилось в этой хижине. Его изумление поразило сердце Рахили. Она встала перед Поэри, чтобы прочесть в его глазах истину. Положила руки на его плечи и сказала ему сухо и коротко, совсем не похоже на её обычное воркование голубицы: "Так ты её знаешь?" Лицо Тамары сморщилось в гримасе удовольствия. Она гордилась своей проницательностью и почти радовалась, что её подозрения относительно чужестранки уже отчасти оправдываются. "Да", просто ответил Поэри. Чёрные как уголь глаза служанки засияли лукавым любопытством. Лицо Рахили снова стало спокойным. Она не сомневалась в своём возлюбленном. Поэри рассказал про девушку по имени Хора, которую он принял в свой дом как гостье и которая непонятным для него образом очутилась здесь. Он прибавил, что посланцы фараона ищут повсюду Тахсер, дочь великого жреца Петамунофа, скрывшуюся из своего дворца. Ты видишь, госпожа, что я была права, сказала с торжеством Тамар. Хора и Тахсер одно лицо. Это возможно, ответил Пуэри. Но тут есть какие-то тайны, необъяснимые для моего ума. Почему-то ХСР, если это она, приняла на себя чужой облик. И затем, каким образом эту девушку, которую я оставил вчера на том берегу Нила, нахожу я здесь? Она, конечно, не могла знать, куда я иду. Она без сомнения следила за тобой, сказала Рахиль. Но в то же время не было, я уверен, другой лодки на реке, кроме моей. Поэтому вода струилась с её волос, и одежда была мокрой. Она переплыла Нил. Правда, мне на миг показалось, что я вижу в темноте над водой человеческую голову. "То была она, бедное дитя", сказала Рахиль. Доказательством служит её усталость и обморок. После твоего ухода я подняла её без чувств у стены нашей хижины. Да, вероятно, всё так и произошло, сказал юноша. Я вижу её действия, но я не понимаю её побуждений. Я объясню тебе, с улыбкой сказала Рахиль. Хотя я сама невежда, о тебя по твоим знаниям сравнивают с жрецами Египта, которые день и ночь изучают науку в своих святилищах, расписанных иероглифами, смысл которых они одни разумеют. Но часто люди Занятые изучением звёзд, музыки и чисел, не угадывают, что происходит в сердце юных дев. Они видят в небе отдалённую звезду и не замечают любовь рядом с собой. Хора или Тахасер, потому что это она приняла чуждый ей вид, чтобы проникнуть в твой дом, чтобы жить возле тебя. В ревности она пошла вслед за тобой в мраке. С опасностью достаться в добычу крокодилом, она переплыла Нил. Здесь она следила за нами через какую-нибудь щель в стене и не могла вынести картину нашего счастья. Она тебя любит, потому что ты прекрасен, силён и добр. Но мне это безразлично, потому что ты её не любишь. Ты понял теперь? Лёгкая краска показалась на щеках поэте. Он опасался, что Рахиль раздражена. И что говоря таким образом, она хочет уловить его хитростью. Но взгляд её, светлый и чистый, не скрывал никакой задней мысли. Она не гневалась на ТХСР за любовь к тому, кого любит сама. Сквозь видение своих грёз ТХСР узнала поэрию перед собой. Восторженная радость изобразилась на её лице, и приподнявшись, она схватила руку юноши, чтобы поднести к своим губам Её губы горят, сказал Пэри, отнимая свою руку. От любви, столько же, как и от горячки, прибавил Рахиль. Но она действительно больна. Не пойдёт ли Тамар позвать Моисея? Он учёнее всех мудрецов и гадателей фараона, чудесам которых он подражает. Он знает свойства растений и умеет составлять напитки, которые могут воскресить мёртвых. Он исцелит ТХСР? Я не так жестока, чтобы желать её смерти. Тамар, ворча, ушла и скоро вернулась в сопровождении старца высокого роста и величественного вида, внушавшего уважение. Обильная седая борода падала на его грудь, по сторонам чела две сильных выпуклости отражали свет, точно два рога или два луча. Под густыми бровями глаза сверкали как пламя. В простой одежде он казался пророком или богом. Пуэри поведал всё ему. Он сел у ложа Дахсер, простирая над ней руки, он сказал: "Во имя того, кто всё может, и пред кем иные боги не более чем идолы или демоны, ты, хотя и не избранного Господом племени юная дева, да будешь исцелена". Глава 13. Великий старец ушёл медленно и торжественно, оставляя как бы сияние за собой. Тахассер, чувствуя с удивлением, что болезнь её покинула, осматривала вокруг себя комнату и скоро, завернувшись в ткань, которую её накрыла юная израильтянка, она спустила ногу на пол и села на ложе. Утомление и лихорадка совершенно исчезли. Она была свежа, как после долгого отдыха. и красота ее сияла во всей чистоте. Откинув своими маленькими руками за уши густые пряди волос, она открыла лицо, озаренное любовью, как будто желая, чтобы Пуэри мог ее прочесть в ее чертах. Но видя, что он стоит неподвижно возле Рахили, и ни одним взглядом или движением не обнадеживает ее, она медленно встала приблизилась к юной израильтянке и в самозабвении обвела её шею руками и так оставалась, скрыв лицо на груди Рахили и проливая горячие слёзы. Иногда рыдания, которые она не могла удержать, заставляла её судорожно вздрагивать у сердца её соперницы. Это искреннее отчаяние тронуло Рахиль. Тхассер признавала себя побеждённой. и просила о милости безмолвной мольбой взывая к великодушию женщины Рахиль, растроганная, обняла её и сказала: "Осуши свои слёзы и не отчаивайся. Ты любишь поири? Люби его, я не буду ревнива. Иаков, один из патриархов нашего племени, имел двух жён. Одна звалась Рахиль, как я, другая Лия. Иаков больше любил Рахиль. Но всё же Илия, у которой не было твоей красоты, жила счастливо при нём. Тхасер склонилась к ногам Рахили и поцеловала её руку. Рахиль подняла её и дружески обняла рукой её стан. Очаровательную группу представляли эти две женщины разных племён, красоту которых они олицетворяли. Тхасер изящная, грациозная и тонкая как преждевременно развившийся ребёнок, Рахиль, блистательная, сильная и величественная в своей ранней зрелости. Тахсер, сказал Пуэри, потому что таково, я думаю, твоё имя. Тахсер, дочь великого жреца Петамунофа. Девушка сделала утвердительный знак. Почему ты, живущая в Фивах в богатом доме, окружённая рабами, Желанная самыми красивыми из египтян, избрана для твоей любви сына племени, обращённого в рабство, чужестранца, не разделяющего твоей веры, такого далёкого от тебя. Рахиль и Тэхсер улыбнулись. Дочь жрица ответила: Именно по этим причинам. Хотя я в милости фараона, управляю имением и могу носить золотые рога в празднике земледелия, Но я не могу возвыситься до тебя. В глазах египтян я только раб, а ты принадлежишь к жреческой касте, к самой высокой, к самой почитаемой. Если ты меня любишь, а в этом я не могу сомневаться, ты должна будешь расстаться со своим званием. Разве я не стала уже твоей служанкой? У Хоры не осталось ничего от Тхасер, даже и маливы хажрелей и прозрачных одежд. Поэтому ты нашёл, что я некрасива. Надо отречься от твоей родины и последовать за мной в неведомые страны, где жжёт солнце, где дышит огненный ветер, где движущийся песок спутывает все дороги, где не растёт ни одного дерева и не журчит ни один фонтан, в долины забвения и гибели, усеянные белыми костями, отмечающими путь. Я пойду, спокойно сказал Тахсер. Этого недостаточно, продолжал Пуэри. Твои боги не мои. Твои боги из меди, базальта и гранита, созданные рукой человека, чудовищные идолы с головами копчика, обезьяны, ибиса, коровы, шакала, льва, принявшие звериный образ, как бы смущаясь человеческого лика, на котором сияет отблеск иеговый. Сказано: Ты не поклонишься камню, ни дереву, ни металлу. В глубине этих святилищ, возведённых на крови угнетённых племён, отвратительно глумятся над людьми гнездящиеся там демоны, похищающие возлияния, приношения и жертвы. Единый же Бог, бесконечный, вечный, без формы, без цвета, наполняет беспредельность небес, которые вы наполняете множеством призраков, Наш Бог создал нас, вы же создаёте ваших богов. Хотя Тахасер пылала любовью к поэзии, но эти слова произвели на неё странное впечатление, и она отшатнулась в ужасе. Дочь великого жреца привыкла почитать богов, которых юный израильтянин хулил с такой смелостью. Она приносила на их алтари букеты лотосов, И сжигала благовония перед их бесстрастными ликами. С изумлением и восторгом она бродила по их храмам, расписанным яркой живописью. Она видела, как её отец совершал таинственные обряды. Она следовала за вереницами жрецов, приносивших символический ковчег по гигантским протолеям и среди рядов сфинксов. Она не без любопытства любовалась картинами психостасиса, где трепещущая душа предстаёт перед Азирисом, держащим плеть и жезл. И мечтательным взором смотрела на эмблематические изображения отходящих в западные области. И её отречься от своих верований, она молчала несколько минут, колеблясь между любовью и верой. Любовь одержала верх. И она сказала, «Ты изъяснишь мне своего бога, и я постараюсь его понять». «Это хорошо», — сказал Пуэри. «Ты будешь моей женой. Пока же оставайся здесь, потому что фараон, без сомнения, жаждущий тебя, разыскивает тебя через своих посланцев. Он не найдет тебя под этой скромной кровлей, а через несколько дней мы будем вне его власти. Но ночь проходит». И мне надо удалиться. Плэри ушёл, и скоро две женщины заснули рядом на узком ложе, обнявшись, как сёстры. Тамар, которая перед этим сидела, съёжившись в углу комнаты, точно летучая мышь, уцепившаяся когтями своих перепонок и бормотала бессвязные слова, морщи низкий лоб, теперь расправила свои угловатые члены, поднялась на ноги и склоняясь над ложем, Прислушиваясь к дыханию спящих, удостоверившись, что они крепко заснули, она направилась к двери, ступая с величайшей осторожностью. Выйдя из дому, она поспешно направилась к берегу Нила, отбрасывая от себя собак, которые хватали зубами края её туники или волоча их за собой в пыли, пока они не выпускали её одежду. Иногда она смотрела на них такими пылающими глазами, что они отступали с жалобным лаем и давали ей дорогу. Скоро она прошла через опасные пустыри, где гнездятся воры, и вступила в богатые кварталы Фиф. Три-четыре улицы, окаймлённые высокими зданиями, тени которых рисовались большими углами, привели к цели к ограде дворца. Надо было проникнуть в него. А это было нелегко для старой еврейской служанки с запылёнными ногами и в подозрительных рубищах. Она подошла к главному пилону, перед которым лежат 50 сфинксов с бараньими головами, подобные чудовищам, готовым растерзать своими гранитными челюстями смельчаков, которые попытались бы проникнуть силой. Часовые остановили её и грубо ударили древками своих дротиков. Потом спросили, что ей надо. «Я хочу видеть фараона», – ответила старуха, потирая спину. «Очень хорошо. Вот именно, ради такой ведьмы тревожить фараона, возлюбленного богом Фре, избранника Аммона-Ра, из числителя народов», – говорили солдаты, покатываясь со смеху. Тамар упрямо повторяла. «Я хочу тотчас видеть фараона. Удачно выбрано для этого время». Раун только что убил жезлом трёх посланцев. Он на террасе, неподвижный и страшный, как Тифон, бог зла, сказал один из солдат, удостоиваясь не зайти до некоторого объяснения. Служанка Рахили попыталась прорваться через стражу. Дротики стали ударять её по голове с равномерностью молотов на наковальне. Она стала кричать, точно птица, которую ощипывают живой На шум пришёл Оерис, и солдаты перестали бить Тамар. Что хочет эта женщина? Почему вы её бьёте? спросил Оерис. Я хочу видеть фараона, закричала Тамар, падая к ногам офицера. Невозможно. Хотя бы ты не была жалкой нищей, а одним из высших лиц царства, ответил Оерис. Я знаю, где находится Тхасер, шепнула ему старуха. делая ударение на каждом слоге. При этих словах Орес взял Тамар за руку, провёл её через первый пилон и затем пошёл с ней через аллею колонн крытой залы во второй двор, где возвышается святилище из гранита, и перед ним две колонны с капителями в виде лотоса. Там он передал Тамар Тимофту. Тимоф Провёл служанку на террасу, где находился мрачный и безмолвный фараон. "Говори с ним только вдали от его жезла", посоветовал Тимофт израильтянке. Увидев в полумраке царя, Тамар упала лицом на плиты рядом с мёртвыми телами, которые ещё не были убраны. А затем, вскоре приподнявшись, она сказала уверенно: "О фараон, не убивай меня". Я приношу добрую весть. Говори без страха, ответил царь, ярость которого утихла. Я знаю убежище Тотах-Хэср, которую искали посланные тобой на четырёх сторонах ветра. При имени Тотах-Хэср фараон встал сразу и сделал несколько шагов к Томар, всё ещё колено преклонённый. Если ты говоришь правду, Ты можешь взять из моих гранитных комнат столько золота и драгоценностей, сколько будешь в состоянии унести. Я отдам её тебе, будь спокоен, проговорила старуха с резким смехом. Что побудило Тамар выдать фараону дочь жрица? Она хотела предупредить союз с ей неприятной. К племени Египта она питала ненависть, слепую, жестокую, безрассудную, почти животную. И ей нравилась мысль разбить сердце Тхасэр. Из рук фараона сопернице Рахиле не ускользнёт. Гранитные стены не отдадут свою добычу. Где она? спросил фараон. Укажи место, я хочу её видеть тотчас. О, величество, я лишь одна могу тебя проводить. Я знаю все обходы в тех частях города, куда последний из твоих слуг не удостоится войти. Тхасэр там в земляной хижине, ничем не отличающейся от соседних, среди груд кирпичей, которые делают для тебя евреи за пределами городских зданий. Хорошо, я доверюсь тебе, сказал царь. Тимофт ввели запрячь к лестницу. Тимофт исчез. Скоро раздался стук колёс на плитах и топот коней, которых запрягали слуги. Фараон сошёл вниз в сопровождении Тамар. Он вскочил в колесницу, взял вожжи и, так как та махалибалась, сказал ей: "Войди же". Потом щёлкнул языком, и лошади помчались. Пробуждённое эхо повторяло стук колёс, раздававшийся словно смутный гром в ночной тишине среди обширных и глубоких залов. Отвратительная старуха, уцепившись своими костлявыми пальцами за борт колесницы, Рядом с колоссальной фигурой богоподобного фараона представляло странное зрелище, но его видели лишь звёзды, мерцавшие в тёмной лазури неба. Тамар напоминала теперь одного из злых гениев чудовищного вида, сопровождающих преступные души в ад. Так сближаются страсти тех, кто не должны были вовсе встречаться. Кони, побуждаемые бичом, неслись вперёд, и колесница прыгала по камням со звоном меди. В это время Тахасер спала рядом с Рахилью, и странное сновидение посетило ее. Она видела себя в громадном храме. Колонны безмерной высоты поддерживали голубой потолок, усеянный звездами наподобие неба. Бесконечные линии иероглифов шли вдоль стен среди символических картин, написанных сияющими красками. В этом году Тахасер спала рядом с Рахилью, Все боги Египта сошлись в этом общем святилище, боги не из меди, базальта или порфира, а в образе живых существ.